Не нужно говорить вам, милые мои друзья, с какой заботы занялся пётр подготовкой ко второму походу. Вы уже имеете понятие о неутомимости этого удивительного государя. Узнав на опыте, как необходим флот для взятия приморского города, Петр обратил главное свое внимание на постройку судов в Воронежской верфи. Целую зиму там работали беспрестанно, и к весне были готовы два фрегата, четыре брандера, два галиота и двадцать три галеры. Адмиралом этого, как будто бы с помощью волшебной силы появившегося флота, сделан был один из главных помощников Петра – Лефорт. Под его командованием были вице-адмирал де Лима, родом генуэзец, и контр-адмирал Лазер. Главнокомандующим над сухопутным войском был генерал Шейн. Отправляясь в мае 1696 года в этот второй поход к Азову, молодой государь был печален. Незадолго перед этим, а именно 29 января, он лишился брата, которого любил со всей нежностью. Многие историки называют царя Иоанна Алексеевича слабым, но один из них – Голем, вот что говорит о нем. Откровенно признаваясь в своих телесных и душевных недостатках и признавая всенародно преимущество над собой своего младшего брата, он показал больше величия души, чем многие, почитающие себя умными и сильными. Если прибавить к такому описанию уважение и привязанность его к Петру, то нельзя не оценить достойно этого кроткого государя. Не знаю, как вы, милые мои слушатели, но я очень жалею, что он рано скончался и не прожил, по крайней мере, еще несколько месяцев. Тогда он услышал бы, с какой славой его любимец, его несравненный Петр, закончил Азовский поход. Увидел бы торжественное возвращение его в Москву, и счастье милого брата утешило бы нежное сердце страдальца. Да, друзья мои, 19 июля того же 1696 года Азов, стесненный с моря и суши, искусными распоряжениями Петра и его генералов, принужден был сдаться. Победитель позволил жителям выйти и взять с собой столько имущества, сколько можно было унести на руках, но потребовал за это выдачи изменника Янсена И воля его была исполнена. Пётр обладая многими прекрасными качествами души, имел также и необыкновенную скромность. Несмотря на свое самое деятельное участие в осаде Азова, он приписал весь успех победы своим полководцам и войску и хотел, чтобы не он, а они участвовали в торжественном въезде в Москву. В первый раз русская столица видела такой праздник, какой был в день этого въезда. Все было так ново, так необыкновенно для тогдашних жителей Москвы, что они записали малейшие подробности этого торжества. И вы, наверное, поблагодарите меня, если я загляну в их описание и расскажу вам то, что наиболее любопытно в них». Прежде всего, надо сказать вам, что днем, назначенном для торжественного въезда, было 30 сентября. При входе на каменный мост были построены триумфальные ворота. По их правую сторону стояла на пьедестале статуя Марса с надписью «Марсовой храбростью». У ног Марса лежал татарский мурза с луком и колчаном, а за ними два скованные татарина с надписью «Прежде на степях мы ратовались, ныне от Москвы бегством едва спасались». По левую сторону у ворот стояла статуя Геркулеса с надписью «Геркулесовой крепостью». У его ног лежал Азовский Паша в челме и два скованных Турка, опять-таки с надписью. Ах, Азов мы потеряли и тем бедствие себе достали. Вход в ворота был украшен золотой парчой. По своду было написано золотыми буквами «Придах, Видих, Победих». Посередине свода висел зеленый лавровый венок, Наверху парил двуглавый орел с тремя коронами». Кроме того, по сторонам ворот возвышались две пирамиды, перевитые зелеными ветвями, а от них вдоль моста были расставлены огромные живописные картины. На одной был представлен приступ к Азову, на другой — морское сражение с надписью «На море турки поражены, оставя Москве добычу, корабли их сожжены». Мостовые перила и все улицы, ведшие Кремлю, были увешаны дорогими персидскими коврами. По обеим сторонам дороги стройно стояли стрельцы, не участвовавшие в походе. Теперь мы знаем, друзья мои, как блестяще подготовилась Москва встретить возвратившихся победителей. Посмотрим же на порядок, в котором эти победители вступали в радостную столицу. После множества конюшек, карет, колясок и богато убранных верховых лошадей, принадлежавших или царю, или генералам, ехала торжественная колесница, сделанная в виде раковины, украшенная золотом и запряженной шестью серыми лошадьми. В этой колеснице сидел тот, кого Пётр хотел почтить более всех – Лефорт. На нем был белый морской мундир, обшитый серебряными галунами. За колесницей шли все морские офицеры и матросы, бывшие под его командованием, и все находившиеся на русской службе иностранцы. После множества знамен, провожаемых трубачами и летаврщиками, несли большое государево-знамя, на котором был изображен «Спаситель». За знаменем ехал боярин, большой воевода, то есть главнокомандующий Алексей Семенович Шейн в черном бархатном кафтане, в шляпе с белым пером и с обнаженной саблей в руке. Это было второе по значимости лицо торжественного въезда. После него ехал воевода артиллерии Вильяминов-Зернов, за которым солдаты тащили по земле турецкие знамена и вели пленника Мурзу-Атылыка. За этим отделением ехал дивизионный генерал Артамон Головин, полковник семёновского полка Чемберс и, наконец, следовал капитан Преображенского полка пётр в простом офицерском мундире пешком со своей ротой.